Ирина Сыромятникова, цикл «Житие мое», книга четвертая, «Ангелы по совместительству». Приключения Томаса Тангера, алхимика и просто хорошего человека продолжаются. Ему по-прежнему нужны деньги, много денег, и за ними он отправляется в Иссариот в компании армейских спецов. Пролог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 Желание обладать этим богатством затмевало в бандитах робкий голос разума, вопрошавший, почему рядом с обладателями сокровищ нет солдат, а также ружей, мечей, копий или арбалетов. Ни один контрабандист не позволит себе такую беспечность. Но уцелевшее с мирных времен чувство превосходства жителей Иссариота над заморскими дикарями не позволяло осознать угрозу. Да они просто наивные идиоты.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 Окутанный зеленоватой дымкой чужак широко и весело улыбнулся нападающим. Ловкости! С какой неудачные налетчики развернулись на бегу, позавидовал бы каучуковый мячик, а скорость, с какой они мчались прочь от берега, заставила бы скаковую лошадь околеть от зависти. Меж тем пришельцы, побросав все дела, с гиком помчались в догон, впрочем, сильно уступая в резвости аборигенам. Вой стоял над берегом!